Лабар и Сервен – фразеры. Не помню кто, но кто-то доказывал недавно, что Тацит – фразер, что Нерон – жертвы и что решительно стоит пожалеть об этом бедняжке Алаферне. Но факты нелегко сбить с толку и отменить. Они держатся упорно. Автор этой книги видел собственными глазами в восьми Илье от Брюсселя, всякий может убедиться в этом средневековом явлении, в аббатстве Вилье – яму